Глава 9. Лилли помогает следствию. У Фатти, несмотря на его героический вид, не было сил заниматься расследованием, поэтому Ларри, Дейзи и Пип оставили его в беседке с Бетси и Бастером, а сами решили отправиться к дому мистера Хика и еще раз потолковать с миссис Минс. «Мы должны понять, могла ли миссис Минс поджечь коттедж», — сказал Ларри. «Мне лично кажется, что это не она, но детектив должен доверять не своим чувствам, а фактам». К тому же нам надо узнать адрес мистера Пикса. «Я запаслась лакомством для риски. Дейзи показала завернутую в газету рыбью голову, которую она позаимствовала на кухне. Бастер учуял запах и рванулся к Дейзи, но Фатти, крепко держа его за ошейник, приказал ему «сидеть». «Правильно, Фатти», — кивнула Дейзи. «Мы не сможем взять Бастера с собой. Он набросится на риску, а миссис Минс на нас». Трое друзей вышли на улицу. Давайте условимся. Говорить с миссис Минс буду я. Распорядился Ларри. Дезер смеялась. Попробуй. Только подозреваю, что говорить будешь не ты а миссис Минс. Дети подошли к кухне и заглянули внутрь. За столом сидела Лилия и писала письмо. Она явно была расстроена, и, кажется, недавно плакала. Ларри спросил, где миссис Минс, и девушка ответила: она наверху. Настроению у них уже некуда. Я прокинула на ее передний кувшин с молоком, и она ужасно разозлилась, решив, что я сделала это нарочно. «А вы были здесь ту ночь, когда случился пожар?» — поинтересовался Ларри. Лили отрицательно покачала головой. «Как же так?» — удивился Ларри. «А где же вы были? Неужели вы не видели, как горел коттедж?» «У меня был свободный вечер, и не ваше дело, где я его провела?» — Лили покраснела от негодования. Я увидела, что случилось только, когда вернулась обратно. «Ясно», — пожал плечами Ларри, удивляясь тому, что Лили так рассердили его вопросы. «Но все-таки очень странно, что миссис Минс и ее сестра не заметили огонь, не почули запах гари, как только начался пожар». «Что вы меня об этом спрашиваете? Вот идет сестра миссис Минс, с ней поговорите», — буркнула Лили. В ту же минуту в кухню вошла высокая крупная дама в украшенной цветами огромной шляпе. Она с недоумением посмотрела на детей. «Добрый вечер, миссис Джонс!» Это приветствие Лили произнесла похоронным тоном. «Миссис Минс наверху. Она пошла переодеваться и спустится позже». Миссис Джонс тяжело опустилась в кресло и простонала. «Ну и жара! Я едва дышу! А что это за дети? Откуда вы здесь взялись?» «Мы живем на этой улице неподалеку. Мы принесли риски угощения рыбе голову. «А где же котята?» — осведомилась Дейзи, увидев пустую корзинку. «Куда они подевались в самом деле?» — забеспокоилась Лилли. «Надеюсь, они не пробрались в комнаты. Мистер Мин строго-настрого велела мне держать дверь на кухню закрытой». «Может, они решили погулять?» — предположил Ларри, закрывая дверь, которая вела из кухни в прихожую. Он вовсе не хотел, чтобы мистер Хиг услышал их голоса. «О, а вот и риска!» В кухню неслышно вошла большая черно-белая кошка, держа хвост трубой. Она подошла к Дейзи, учуяв манящий запах рыбьей головы. Дейзи развернула газету и положила гостинец в кошачью миску. Ириска вытащила голову из миски и унесла ее под стол, чтобы спокойно полакомиться в укромном месте. Ириска, наверное, напугалась, когда случился пожар. Пип решил, что пора приступать к делу. «Да, она была просто сама не своя», — кивнула миссис Джонс. «О, и вы были здесь?» — Дэйзи сделала удивленное лицо. «Неужели вы не почувствовали запах дыма?» «Как это не почувствовала?» — возмутилась миссис Джонс. «Сколько раз я повторяла, Мария, у нас что-то горит!» «У меня очень тонкое обоняние. Я думала, это что-то горит у Марии в духовке. И даже один раз вышла в прихожую, решила проверить, не дымит ли камин в доме». «Почему же миссис Минс не вышла в сад? Неужели ей не пришло в голову, что может что-то гореть снаружи?» Спросил Ларри. Мария вообще не ходила в тот вечер. У нее разыгрался ревматизм. Ее крепко скрутило. Скрутило? – С недоумением повторил Ларри. «Как это?» «А вот так. Доживешь до наших лет, узнаешь», ворчливо ответила миссис Джонс. Мария сидела в этом кресле, бедняжка, и стонала. Ханна говорит, она мне Ханна меня скрутила, проклятый ревматизм, я пошевельнуться не могу. А я ей и отвечаю: сиди себе, не двигайся, я сама приготовлю чая и достану печенье. Мистера Хика не было дома, ужин готовить было не надо. Я осталась с ней, напоила ее чаем и сказала, что раз ее так скрутило, надо подождать, пока не отпустит. Слушая рассказ миссис Джонс. Дети переглянулись. Все они подумали об одном и том же. Если миссис Минс скрутила ревматизм так, что она не могла встать с кресла, значит, она никак не могла поджечь коттедж. Неужели бедная миссис Минс не смогла подняться с кресла, даже когда выяснилось, что начался ужасный пожар? Сочувственно спросила Дейзи. «Куда там? Мария сидела в кресле и двинуться не могла». Махнула рукой миссис Джонс. Я все ходила по кухне и принюхивалась, пытаясь понять, что же горит. Потом, наконец, я выглянула в сад и увидела огромное зарево. Тогда я закричала «Пожар! Пожар!», а Мария вся побелела от страха, как простыня. Я выскочила из кухни и побежала посмотреть, что случилось. А Мария так и осталась сидеть в кресле. Дети окончательно убедились, что кухарку надо вычеркнуть из списка подозреваемых. Во-первых, она весь вечер не вставала со своего кресла. А во-вторых, у нее оказалось алиби ведь ее сестра все время была с ней. Как только миссис Джонс договорила, открылась дверь, и в кухню вошла миссис Минс. Она была мрачнее тучи и так яростно сверкнула глазами на Лили, что та готова была провалиться сквозь землю. Затем кухарка удивленно возрилась на незваных гостей. «Добрый день, миссис Минс», — Дейзи сделала книгсон. «Мы пришли угостить Ириску, мы принесли ей рыбью голову». Миссис Минс, которая обожала свою кошку, Сразу сменила гнев на милость. Лицо ее просияло. «Как это милость с вашей стороны!» — проворковала она. Миссис Джонс поинтересовалась. «Как твой ревматизм, Мария?» «Спасибо, вроде бы отпустила», — ответила кухарка. «Впрочем, после молочного душа, которую строила мне Лили, представь себе, Ханна, эта несносная девчонка, вылила на меня кувшин с молоком». «Я не нарушно, угрюмо пробормотала Лили. «Можно я схожу на почту? Мне надо отправить письмо». «Никуда ты не пойдешь!» — отрезала миссис Минс. «Нужно приготовить чай для мистера Хика. Лентяйка, только и знаешь, что черкать пером по бумаге. От себя никакого толку». «Но мне нужно отправить письмо!» — со слезами повторила девушка. «Пожалуйста, отпустите меня на почту». «Нет!» — миссис Минс топнула ногой. «Я сказала тебе, выкинь все эти глупости из головы и займись делом». Лили горько плача принялась доставать из буфета чашки, ложки и блюдца. Детям было очень жалко бедную девушку. Некоторое время все молчали. Наконец Ларри спросил. «А мистер Хик уже нанял нового слугу?» «Он сегодня разговаривал с несколькими желающими», ответила миссис Минс, устраиваясь в кресле. «Надеюсь, он выберет достойного человека, который не будет задирать нос так, как мистер Пикс». «Мистер Пикс ведь живет где-то неподалеку» осведомился Пип. «Да, кажется, где-то рядом, но я точно не помню. В последнее время я стал все забывать. Какая досада!» Миссис Минс сокрушенно покачала головой. Возможно, кухарка припомнила бы адрес бывшего слуги, но ей помешало неожиданное происшествие. Дверь вдруг распахнулась, и в кухню влетели три котенка. С визгом и шипением они шлепнулись на пол. Следом за ними появился мистер Хик, Он возник в дверном проеме с горящими глазами, всклокоченной шевелюрой и поднятыми вверх кулаками, и загремел. «Эти существа залезли в мой кабинет. Сколько будет продолжаться это безобразие? Никакого покоя в собственном доме! Сколько раз я приказывал вам, миссис Минс!» Тут его взгляд упал на детей, и он закричал, побагровев от ярости. «А это что такое? Опять вы здесь? Я еще днем велел вам убраться отсюда!» «Чтобы ноги ваши здесь не было!» Ларри, Пипа и Дейзи выскочили из кухни и бросились на утёк. Они, конечно, не были трусами, но им совсем не хотелось, чтобы взяли за шкирку и вышвырнули вон, как несчастных котят. От мистера Хика, когда он в ярости. Всего можно было ожидать. Пробежав полдороги к дому Пипа, они остановились, чтобы перевести дух. Ларри прошептал. «Дождемся, пока Чао-Какао уйдет из кухни. Надо все-таки узнать адрес мистера Пикса обязательно повидать его сегодня». Переждав несколько минут, дети двинулись обратно. На кухне все было так же, как до появления мистера Хика. Миссис Минс, сидя в кресле, болтала со своей сестрой, а Лили гремела посудой. Дети робко переступили порог кухни. Увидев их, миссис Минс улыбнулась. «А, это снова вы, трусишки! Разбежались, как мыши при виде кота!» «Миссис Минс, вы почти что вспомнили адрес Хорреса Пикса!» «Перед тем, как появился мистер Хик», — напомнил ей Ларри. «Да? В самом деле?» — задумалась кухарка. «И правда, я его вспомнила на одно мгновение и тут же забыла снова. Как же это? Подождите, постойте!» Миссис Минс изо всех сил морщила лоб, пытаясь вспомнить адрес. Дети ждали, задав дыхание, как вдруг из сада раздался чей-то топот. Тяжелые шаги приближались, и, наконец, кто-то громко постучал в кухонную дверь. Миссис Мин скрикнула «Войдите!» И на пороге появился полицейский мистер Гун. Он просто шел за сыщиками по пятам, и избавиться от него не было никакой возможности. «Добрый день, сударня. Приветствовал кухарку полицейский, доставая свою толстую записную книжку. «Мы с вами уже беседовали, и вы сообщили мне немало интересных сведений по делу об отжоге!» «Однако мне хотелось бы попросить вас сообщить мне кое-что еще об этом парне по фамилии Пикс, который здесь служил». Дети переглянулись. Вот незадача. Старина Анук Рызая тоже охотится за мистером Пиксом. «Знаете ли вы его адрес?» — спросил кухарку полицейский, сверля ее пристальным взглядом. «Да, адрес. А, вот незадача. Я почти его вспомнил, мистер полицейский». «Но тут вы постучали в дверь и сбили меня с толку. Детишки тоже хотели узнать его адрес». «Какие такие детишки?» — изумленно спросил полицейский и, обернувшись, увидел Ларри, Дейзи и Пипа. «Опять эта мелюзга путается под ногами и мешает работать!» — сердито сказал он. «Что вам тут надо? А ну-ка, разойдись!» «На что вам адрес этого парня?» «Здор, глупости! Марш по домам! Сию же минуту!» Детям ничего не оставалось, кроме как «А ну-ка, разойтись!». Они вышли из кухни и уныло побрели к калитке. Все были очень расстроены. И надо же было ему появиться как раз тот момент, когда миссис Минс почти вспомнила адрес!» С досадой воскликнул Ларри. «Надеюсь, что она так и не вспомнит его», — мрачно произнес Пип. «Иначе, а ну-ка, разойтись, опередит нас, и окажется, у Пикса раньше нас». «Надо же! Какое невезение!» Дейзи готова была заплакать от огорчения. И вдруг они услышали из-за кустов шиповника тихий свист. Ребята обернулись, чтобы посмотреть, кто там. И увидели Лили. Вид у девушки был решительный. В руке она держала конверт. «Ребята, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, отнесите это письмо на почту и опустите его в ящик». Увидев, что дети застыли в нерешительности, она пояснила. «Это письмо мистеру Пиксу. Я хочу предупредить его, что пошли слухи о том, будто это он поджог коттедж. Но я точно знаю, что это не он». «Он ни в чем не виноват. Пожалуйста, отправьте ему это письмо. Очень-очень прошу вас». В этот момент с кухни донесся голос миссис Минс. «Лили, где ты, бездельница?» Лили умоляюще взглянула на ребят и поспешила вернуться в кухню. Дети выбежали на улицу и, остановившись у фонаря, стали рассматривать конверт. На нем не было марки. Девушка в попыхах позабыла ее наклеить. «Вот это да!» — воскликнул Ларри. «Чудеса да и только!» Мы полдня охотимся за адресом Пикса, и вдруг он сам плывет нам в руки. «Ура, ура, какая удача!» Дейзи захлопала в ладоши. «Однако мы должны решить, что нам делать», — наморщил плари. «Имеем ли мы право предупреждать мистера Пикса о том, что его подозревают в поджоге? Если действительно он совершил преступление, он должен быть наказан. А для этого сначала нужно поймать. Если мы предупредим его, он может бежать и скрыться. Как же нам быть?» Юные сыщики задумались. Наконец Пип прервал молчание. «Давайте сделаем так. Мы не будем откладывать встречу с Пиксом на завтра, а пойдем к нему сегодня. Мы поговорим с ним, и, может быть, нам станет ясно, виновен он или нет. Если мы поймем, что он не преступник, то отдадим ему письмо». «Отличная мысль», — кивнул Ларри. «К тому же мы не можем отправить письмо почтой, раз на нем нет марки. Нам остается только отнести его по адресу». Ребята посмотрели на адрес на конверте. «Мистеру Хоррессу Пиксу», Коттедж «Зеленый плющ», деревня Уилмергрин. «Мы поедем туда на велосипедах», — решил Ларри. «Скорей, нам надо предупредить остальных сыщиков и отправиться в путь».